Глава вторая. И вновь из Сантия разбудила драгомерцев радостной музыкой, барабанной дробью и хлопушками, всрывающимися то тут, -то, то там. Заспные люди открывали окна, двери и отмахивались от длинных лент разноцветного серпантина, ворчали на утренний бедлам. Ох, и любит наша создательница шумы развлечения. Восклицали они, как будто позабыв, что и сами не прочь повеселиться до упаду. Но после первой чашки кофе и плотного завтрака они перестали ворчать. Вместе с приливом сил к ним вернулась и обычная благодушие. Торопливо одевшись, часть драгомирцев поспешила к площади у портала, чтобы занять места на трибунах, а другая часть опять начала бегать ню с зеркалами. чтобы устроить уютный уголок для просмотра полуфинала. Амитрин, Кионит, Виалана, Эгерин и Дравит с раннего утра были на ногах. Все они проснулись ещё до того, как Ассянтия разбудила народ. Накануне они кое-как заставили себя лечь и половину ночи промылись без сна, забывшись лишь под утра. Но несмотря на это, все были готовы к испытаниям. Луна Синтарий, взволнованная не меньше участников, торопливо пробирались вдоль длинной скамьи, чтобы занять места. Как только все расселись, Эссанция начала второй этап. К Луне, как к распорядительнице поединков, вновь подлетела небольшая подушечка с ажурными крыльями. Это была совсем крохотная подушечка, которая, впрочем, раздувалась от важности порученной ей миссии. Возле луны подушка резко затормозила, и свиток, который она несла, чуть не съехал с бархатной спинки на землю. Подушечка испуганно задрожала и принялась отчаянно махать крылышками, растеряв всю свою важность. Ещё чуть-чуть, и случился бы конфуз, но Луна подхватила сползающий свиток, освободив подушку. Было слышно, как та с облегчением выдохнула и изящно развернувшись, удалилась, оставив девушку один на один с многотысячной толпой. Волнуясь, Луна наклонилась к усилителю голоса и старательно прочла приветствие эс-сантье. которая поздравляла участников с началом полуфинала. Только Луна объявила об этом, как началась магия. Земля задрожала, и на поверхность стала пробиваться скала, которая тут же выросла до кучерявых облаков, заняв собой всю площадь. Не успели драгомирцы воскликнуть, как скала затряслась, И по её центру появилась трещина. Она быстро расширялась и углублялась, и через мгновение скала раскололась на две половины и раскрылась, явив зрителям странную конструкцию. Внимательно присмотревшись, драгомерцы увидели, что скала поделена на несколько ярусов. На каждом располагались пустые пещеры. причём их количество уменьшалось к низу, что было нелогично, ведь скалата расширялась. Не пойму, это какая-то эстафета что ли? прошептал молодой кристелянец, зависший над трибунами, чтобы лучше рассмотреть. Да нет, это скорее полоса препятствий, возразил второй, умудрившийся встать в воздухе на цепочке. Луна тем временем получила новый свиток от более опытной бархатной подушечки, которая не удержалась и показала мастерство, прокрутив несколько пируэтов в воздухе и при этом не уронив послание. Девушка торопливо сломала сургучную печать. "Представляем вам скалу испытаний", прочитала она. "Как пойтично восхитился народ. Участникам предстоит спуститься с вершины, проходя испытания, приготовленные для них на каждом ярусе. Первые 3 участника, дошедшие до конца, пройдут в финал, продолжала Луна. Драгомирцы захлопали в ладоши, заёрзав от нетерпения. Погодите, это ещё не всё. Луна подняла руку вверх, призывая зрителей к молчанию. Драгомирцы, сидевшие на трибунах и в удобных креслах у зеркал, послушно замолчали. Луна растерянно посмотрела на зрителей. Ну, ну что там? Не выдержал Пироп, который вместе с Пироти вновь занял лучшие места на трибунах. Эссантье пишет следующее: Медленно вымолвила Луна. Задания могут показаться участникам скучными и лёгкими. Поэтому она решила временно лишить их дара. Толпа возмущённо загудела. Их хранителей, а также дать им более слабых напарников, чтобы усложнить задачу. не успела девушка дочитать эти слова, как неведомая сила подхватила её и слегка закружив, отнесла на поле. Александрит с Гелиодором встревоженно вскочили и увидели, что следом за луной в воздух взлетела Исентария. Фитчик с Серафимом попытались полететь вслед за подопечными, но не тут-то было. Сила, забравшая девушек, не дала хранителям кинуться вслед за ними. Витчик тут же стал махать кулаками, готовясь соцепиться с невидимым врагом, и уже набрал полную грудь воздуха, чтобы разразиться гневной тирадой. Как вдруг его рот оказался заткнут внушительной булкой, а его самого сила отнесла назад и усадила на стул. Фитчик вытащил из пасти булку, от которой, кстати, исходил такой аромат, что сидевшие рядом зрители сглотнули голодную слюну. И вновь приготовился зарычать, но на его голову легла тяжёлая рука. Бесполезно, мой друг, пробасил Гелиадор, погладив хранителя между воинственно торчащими ушами. С эсцентией спорить бесполезно. Петчик обречённо закрыл рот, шумом выпустив в воздух, а вместе с ним и весь воинственный запал. Ушки поникли, и он начал по кусочку отщипывать от булочки и закидывать в рот. Это немного примирило его с окружающей действительностью. На площади всё ещё стояла тишина. Драгомерцы пытались переварить сногсшибательную новость. Но тишина была недолгой. С грохотом перед горой начали появляться небольшие постаменты, на которых стояли пары, одетые в костюмы одинакового цвета. На первом постаменте стоял Амитрин в красном костюме, а рядом с ним смущённо топталась Синтария в красных брюках и узком жакете, плотно обтянувшем фигуру. Аметрин смотрел на неё с неменьшим изумлением, чем она на него. Рядом возник второй постамент с Кионитом и его сестрой Цилестиной в костюмах цвета морской волны. Цилестина стояла с обиженным видом. Ей не понравились слова про более слабых напарников. Уж она-то себя такой не считала. и была уверена, что будет посильнее брата. Третий постамент заняли Дравит с ошарашенным ониксом. Тот давно распрощался с мечтой постоять в центре площади и сейчас растерянно озирался, оглядывая свой тёмно-зелёный костюм участника. Следующая пара заставила всех драгомирцев ахнуть. Многие подскакивали с мест, а зрители, смотревшие поединки из дома, от удивления чуть не опрокинули на себя кружки с чаем. На постаменте стояла пара воздушных девушек в голубых костюмах. И это были Вялана и Сильвина, с лица которой не сходило выражение презрительного изумления. Виалана, как и тысячи зрителей, уставилась на неё. Это несправедливо, завопили одни. Она подведёт Виалану, так нельзя, закричали другие. Тихо! Гилядор опять прибег к помощи голосовых связок, разом перекрыв возмущение многотысячной толпы. Если Эссантия так сделала, Значит, она ещё верит Сильвине и даёт ей шанс. Кто мы такие, чтобы обсуждать решение создательницы? Он грозно посмотрел на толпу, и драгомирцы пристыженно замолчали, но внутри всё ещё кипели от словсти. После того, как воцарилась тишина, появился последний постамент с Луной и Егерином. одетыми в костюмы цвета целителей. Одежда Эгерина была расшита золотыми нитями, одежда Луны серебряными. Друзья уже успели оправиться от удивления и поэтому стояли, держась за руки, и широко улыбались дорогомерцам. Толпа восторженно закричала, оценив красоту этой пары. А многочисленные тётушки, нянькающие отпрысков, омилелись и промокнули платочками слёзы радости за обожаемую Луну и её спутника, так удивительно подходившего ей. Да и что говорить, они отлично смотрелись вместе, с развивающимися волосами, блестящими глазами и нежным румянцем смущения на лицах. они были невероятно красивы идеальная пара вздыхали впечатлительные драгомерцы вот только правителям было недоумение после всех событий они бы предпочли чтобы луна оставалась под их присмотром но как правильно сказал гелиадор кто они такие чтобы оспаривать решение Эссанти. После представления Скалас с громким хлопком исчезла, и вместо неё на поле появилась длинная каменная стена с пятью дверями, окрашенными в цвета участников. Ребята молча встали напротив своих дверей, глубоко вздохнули и одновременно вошли внутрь. только Сильвина с Виаланой чуть задержались, так как первая злобно прошипела: "Что бы там ни задумала Эссантия, я тебе помогать не буду". Виалана печально посмотрела на неё и храбро распахнула дверь. "Ты можешь остаться здесь", тихо сказала она. "Без тебя справлюсь. Тем более, мне тебя дали Для усложнения задания, как слабое звено. В одиночку мне будет легче. Что? Это я слабое звено? Возмутилась Сильвина и бросилась следом. Виала лишь усмехнулась. Зайдя внутрь, каждая пара оказалась в пещере. Соперников они не видели и не слышали и могли только догадываться, что происходит у них. Поспешим, тихо сказал Эгерин, крепко держа Луну за руку. Как я понял, нас ждёт что-то вроде эстафеты на скорость. Мне кажется, здесь не простая эстафета, и торопиться как раз и не надо, чтобы не ошибиться, рассудительно ответила Луна. Они оглянулись, оценивая помещение, в котором очутились. и увидели дверь на противоположной стороне. Не сговариваясь, Лунос с Эгерином бросились к ней и, вцепившись в ручку, попытались открыть. Но дверь не поддавалась. Было бы странно, если бы всё оказалось так просто, усмехнулся Эгерин. Нам однозначно нужен ключ. И ребята начали озираться по сторонам в поисках ключа. или подходящего предмета, чем можно открыть дверь. Но пещера была пуста. Ровный каменный пол и гладкие стены. Подняв голову, Луна восторженно закричала: "Смотри, вот ключ на самом верху!" И действительно, под самым потолком плавно покачиваясь, висел золотистый ажурный ключ. очень высоко. Разбежаться и подпрыгнуть не получится. Даже если Эгерин поставит Луну к себе на плечи, всё равно не достать. Это как загадка, воскликнула Луна. Нам нужно подумать, как его добыть. Она закружила по пещере, ощупывая стены. Постой, окликнул её Эгерин. В воздухе есть ещё что-то. Он подпрыгнул и схватил небольшой камень тёмного цвета, который они сначала не заметили, так как он сливался с полумраком. Дай посмотреть. Луна осторожно взяла камень. Может, этим камнем попробовать сбить ключ? Это идея. Егирин взял камень из рук девушки и бросил вверх, целясь в ключ. Но камень, вопреки всем законам физики, не полетел наверх, а завис в воздухе, плавно покачиваясь, словно ленивая чайка на волнах. Ага, так не выйдет. Камень сам летает. А ну-ка, Егирин опять подпрыгнул, схватил камень и отдал девушке. клади себе в карман. Луна удивлённо посмотрела на него, но послушно затолкала камень в карман куртки. Эгирин ходил кругами, напряжённо поглядываясь с возмущающуюся темноту. Время, отведённое на выполнение задания, заканчивалось. Пол и потолок задрожали, на ребят посыпалась мелкая пыль и песок, а воздух наполнился клубящимся дымом, от которого запершило в горле и заслезились глаза. Эгирин, протирая глаза, упорно искал подобные камни. Из-за дыма их было практически не видно. Но вот, издав ликующий ввып, он добыл ещё один камень, потом ещё и ещё. Луна, закрывая лицо от дыма, складывала камни в карманы. Когда они наполнились, девушка почувствовала, как ноги отрываются от пола. "Геринтигений!" воскликнула она. Зачарованные камни, словно воздушные шары, подняли девушку в воздух. Помогая себе руками, она быстро долетела до ключа, который из-за тряски болтался в разные стороны. После нескольких попыток ей всё же удалось схватить его. "Теперь выбрасывай камни", прокричал Игерин надсадно кашляя. Дышать становилось всё труднее. Держав в одной руке ключ, Луна вслепую, плотно закрыв глаза, принялась вытаскивать камни из карманов и бросать вниз. В спешке она не заметила, что выбросила все камни. Тогда как надо было избавляться от них потихоньку по одному. Лишившись магии летающих камней, Луна мешком свалилась на ничего не подозревающего Игерина. Оглушённые, задыхающиеся, покрытые пылью с ног до головы, они кое-как поднялись и лихорадочно шаря по стене руками, нащупали дверь. Вставили ключ, вывалились наружу и Тут же полетели вниз по узкому желобу, не успев даже вскрикнуть. Изрядно отбив себе бока, охяя и ахая, они распрямились уже на новом ярусе. Через несколько минут распахнулась огненная дверь, и поточно по тому же желобу с громкими воплями слетели Аметрин и Синтария, громко чихая и кашляя. Даже в полёте Парочка продолжила спор, начавшийся ещё в пещере. Их вопли перекрыли даже шум горы, которая тряслась и вибрировала. Луна прислушалась и вскоре поняла, что к чему. Она с трудом сдержала смех, а зрители, которые видели всё с самого начала, хохотали, не стесняясь. Дело в том, что глазастая Синтария сразу увидела висящие в воздухе камни и поняла, зачем они нужны. Они могли бы справиться с заданием быстрее Лунас с Агерином, если бы не упрямство отличавшее обоих. Синтария разумно утверждала, что в воздух должна подняться она, но Аметрин не соглашался. "Я не хочу подвергать тебя опасности", пошептал он. "Поединки мои Я и полечу за ключом. Амитрин торопливо засовывал воздушные камни в карманы, Синтария также быстро отнимала их и складывала к себе. Какая разница, чьи поединки, громко возмущалась она. Ты весишь на пару тонн больше меня. Представь, сколько нужно камней, чтобы поднять твою ослиную Здесь она осеклась, вспомнив что на них смотрят миллионы. Ахам, пятую точку в воздух. Лечу я и не спорь. Моя ахам, ахам, пятая точка вовсе не ослиная. И я вешу не пару тонн, а всего лишь 90 кг. Сколько, воскликнула Сантария. Ну хорошо, пусть бедняжка ослик, простит меня. потому как у тебя не ослинная пятая точка, а слоновья. Спор закончился ничем. Аметрин наполнил карманы, соврав все камни Дезинова, но даже не сдвинулся с места. Он растерянно смотрел на потолок, а Синтария молча подошла к нему и переложила камни к себе. Ей хватило и половины. Как лёгкое пёрышко, она устремилась вверх. и как раз вовремя, потому что и их пещеру начало качать. Едкий дым моментально заполнил дыхательные пути. И парочка уже не думала о том, кто прав, кто виноват, а торопливо искала выход. Вылетев из пещеры и получив порцию воздуха, они тут же продолжили спор. Следом появились кианит и целистинит. такие же грязные и измученные. Смотреть, кто ещё справился с заданием, времени не было, и ребята заторопились дальше. Только четырём парам из пяти удалось пройти этот этап. С опозданием на 10 минут распахнулась светло-голубая дверь, и в проёме появилась Виалана, которая буквально несла на себе Сильвину. хотя могла бы бросить её там, так как гордечка отказалась даже держать камни. Когда Виалана догадалась, какой секрет скрывает пещера, пока Виалана разгадывала загадку, Сильвина оплакивала утраченный, пусть и временно, воздушный дар. Зря Эссанция дала ей шанс, зря. Дорогомерцы, болевшие из-за Виаланы, были единодушны. исправить Сильвину невозможно. Нет такого человека, кто мог бы справиться с её безмерным эгоизмом. А вот Дравит и Уникс не прошли. Всё время они потратили на бесплодные попытки сбить ключ. Как только время закончилось, под ногами у них провалился пол, и они исчезли. На бархатной подушке, лежавшей на столе правителей, появился перстень с дравитом. Все поняли: молодой смарагдианец покинул состязание. Пока Эссанте и весь драгомир были заняты поединками, крохотный чёрный завиток, прячущийся в тени, осторожно скользнул вниз. Сокровищница Первы так надолго осталась без присмотра, поэтому нужно было спешить. Завиток, не обращая внимания на зароптавшие пылинки, деловито направился к колдовским книгам и быстро проник внутрь чёрного обсидиана, красовавшегося на обложке. И началось. только что книги лежали унылые, одинокие и безжизненные, а тут стали меняться прямо на глазах. Главная книга зашелестела страницами, остальные присоединились к ней. Золотистые пылинки задрожали и заметались в поисках эссенции, но вскоре выдохлись и смирившись, сбились в блестящее облачко. они подрагивали и ужасно боялись но ничего не могли сделать ведь пылинки были безмолвны и всего лишь служили украшением валаремии тем временем переплёты книг налились зловещим чёрным цветом который всегда отличал их от других книг это был не просто чёрный цвет Это была невероятная глубина тьмы. Кто видел этот цвет хоть раз, уже никогда не мог забыть его. Он притягивал к себе, гипнотизировал. Хотелось взять в руки книги и окунуться в эту тёмную глубину. Налившись цветом, они зашелестели листами ещё громче. И переплёты влажно заблестели, словно их натёрли маслом. Зловещие рисунки, украшавшие обложки, стали ярче, а потом как будто ожили и зашевелились вместе со страницами. Тут были и искажённые мукой лица, искрюченные пальцы и клубки змей и махнатые пауки. Все они проступали так чётко, что стало отчётливо видно каждое, даже самая мелкая деталь. Их шёпот звучал громче, а золотистые пылинки дреслись так, что облачко, в которое они сбились, напоминало дрожащее желе. Приведя в порядок переплёты, книги принялись за страницы. Они разгладились, Сых краёв исчезли пятна старости, а сами книги увеличились в размере, будто разом потолстев. Теперь каждая буква, каждое заклятие было отчётливо видно, словно его вписали сюда только сегодня. Больше других изменилась чёрная книга целителей. Колдовской камень, зловещий обсидиан, Потускневший за время заточения, слабо блеснул в солнечных лучах, пронизывающих валоремию. Еле заметная чёрная тень внутри камня начала дрожать, раздваиваться и стремительно расти, разливаясь темнотой. Темнота не была пустой. В ней кружились тонкие завитки, изящные и красивые. на их танец можно было смотреть бесконечно если не знать что они представляют из себя на самом деле луна знала и уж точно бы не стала восхищаться их танцем так как именно такой завиток напугал её до полусмерти и заставил саму танцевать над песной танец набирал обороты и через несколько минут Звёздки заполнили весь камень целиком. Гордый обсидиан осветил тусклым светом главную книгу. Остальные книги, окружавшие повелительницу, перестали шелестеть листьями. Они затаились и напряжённо ждали. Чёрный обсидиан зурчал. Из четырёх остальных книг к нему тонкой ниточки Потянулись чёрные ленты черви, которые с хлюпающим звуком всасывались внутрь камня. Смешиваясь с темнотой внутри него, они делали её осязаемой. И вскоре это уже был не просто плотный дым, а сгусток тёмной энергии. Пока ещё неповоротливый и непослушный, но уже вполне реальный. золотистые облака, испуганно шарахнулась в сторону от стола. Оно тряслось и с нетерпением ждало хозяйку. Но Эссантия была занята. Она проводила поединки.